Глава вторая. Мариус в бедности. Про нищету можно сказать то же, что и про другие невзгоды. Кончается тем, что она становится выносимой. Человек прозябает, то есть существует самым жалким образом, но все же может прокормиться. Посмотрим, как устроился Мариус. Он уже перенес самое худшее. Теперь узкое ущелье немножко расширилось перед ним. При помощи труда, мужества, настойчивости и силы воли ему удалось добиться заработка в 700 франков в год. Он выучился английскому и немецкому языкам. Благодаря Ираку, познакомившему его со своим приятелем-книготорговцем, Марио стал исполнять в литературе роль полезности. Он составлял проспекты, переводил статьи из журналов, делал отзывы об изданиях, составлял компиляции, писал биографии и так далее. И в дурной и в хороший год он имел те же 700 франков. И он жил на них. Жил недурно. Мы сейчас объясним, как именно. Мариус занимал в лачуге Горбо за 30 франков в год конуру без камина, носившую название кабинета, в котором стояла только самая необходимая мебель. Эта мебель принадлежала Мариусу. Он платил три франка в месяц старухе, главной жилице, за то, что она прибиралась в его комнате и приносила каждое утро немного горячей воды, свежее яйцо и хлебец в один су. Этим хлебцем и яйцом он завтракал. Завтрак стоил ему от двух до четырех су, смотря по тому, были ли дешевы или дороги яйца. В шесть часов вечера он отправлялся в улицу Сен-Жак и обедал у Руссо напротив лавки Бассе, торговцы с тампами на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он обыкновенно спрашивал порцию мяса за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеба давалось сколько угодно, тоже за три су. Вместо вина он пил воду. Расплачиваясь около конторки, где величественно восседала госпожа Руссо, толстая, но еще свежая женщина, он давал су гарсону, а госпожа Руссо награждала его улыбкой. Затем он уходил. Улыбка и обед стоили ему шестнадцать су. Этот ресторан Руссо, где опорожняли так мало бутылок и такое множество графинов, можно было назвать скорее успокоительным средством, чем укрепляющим. Его не существует в настоящее время. У хозяина было прекрасное прозвище. Его звали Руссо Водяной. Итак, завтрак обходился Мариусу в 4 су, обед в 16, то есть еда стоила ему 20 су в день, что составляло 365 франков в год. Прибавим сюда 30 франков за комнату, 36 франков старухе и мелкие расходы. Таким образом, за 450 франков в год у Мариуса были квартира, прислуга и стол. Одежда стоила ему 100 франков, белье 50, стирка тоже 50, а все расходы не превышали 650 франков. Следовательно, у него еще оставалось 50 франков. Он был богат и мог при случае одолжить 10 франков приятелю. Раз курфейрак занял у него даже целых 60 Что касается отопления, то и не имея камина, Мариус совсем уничтожил этот расход. У Мариуса было всегда две пары платья. Одна старая для каждого дня, другая совсем новая для каких-нибудь особых случаев. Обе они были черные. У него было только три рубашки. Одна на себе, другая в комоде, третья у прачки. Он подновлял их по мере того, как они изнашивались. Они были всегда изорваны, что заставляло его застегивать сюртук до самого подбородка. Мариусу понадобились целые годы, чтобы дойти до такого цветущего положения. В тяжелые годы, в течение которых с таким трудом приходилось то пробираться, то карабкаться, Мариус не изменил себе ни разу. Он выносил все лишения, делал все, кроме долгов. Он мог с гордостью сказать, что никогда не был должен никому ни одного су. Для него долг был началом рабства. По его мнению, кредитор был даже хуже властелина. Властелину принадлежит только ваша личность, тогда как кредитор держит в своей власти ваше достоинство и может унижать его. Ему было приятнее не есть, чем занимать, и было немало дней, когда ему приходилось голодать. Понимая, что крайности сходятся и что без предосторожностей материальная нужда может привести к душевной низости, он ревниво оберегал свое достоинство. Какой-нибудь поступок, на который он при других обстоятельствах посмотрел бы снисходительно, теперь казался ему пошлым, и он гордо выпрямлялся. Он не отваживался, ни на что не желая отступать. Он был застенчивым до суровости. Во всех этих испытаниях его поддерживала, а иногда как бы окрыляла, тайная внутренняя сила. Душа помогает телу и минутами как бы приподнимает его. Это единственная птица, поддерживающая свою клетку. Рядом с именем отца в сердце Мариуса запечатлелось другое имя – имя Тинардия. В силу своей восторженной и серьезной натуры, Мариус окружал как бы орелом человека, которому был обязан жизнью отца, этого храброго сержанта, спасшего полковника среди пулей ядер Ватерло. Он никогда не отделял воспоминания о Тенарде от воспоминаний об отце и соединял их в своем благоговении. Это было что-то вроде поклонения, но не в одинаковой степени. «Большой жертвенник для полковника, маленький для Тенардье». Благодарность его еще увеличивалась при мысли о несчастье, постигшем Тенардье. Мариус узнал в Монфермеле о разорении и банкротстве бедного трактирщика. С тех пор он употреблял все силы, чтобы найти следы Тинардия и постарался приблизиться к нему в той мрачной бездне нищеты, которая поглотила его». Мариус объездил все окрестности – Шель, Бонди, Гурне, Ножен, Тланьи. В продолжении трех лет он занимался этими поисками, тратя на поездки все свои сбережения. Никто не мог дать ему никаких сведений о Тенардие. Думали, что он уехал за границу. Кредиторы, хоть и неодушевленные любовью, как Мариус, тем не менее так же усердно, как он, разыскивали своего должника, но не могли найти его. Мариус полагал, что виной неудачи является он сам и досадовал на себя. Полковник оставил ему только этот единственный долг, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Когда мой отец лежал умирающий на поле битвы, — думал он, — Тенардиэ сумел найти его в дыму и под градом картечи и вынести на своих плечах, а он еще не был ничем обязан моему отцу. Неужели же я стольким обязанный Тенардиэ?» не сумею отыскать его в темноте, где он тоже борется со смертью и, в свою очередь, вынести его от смерти к жизни. О, я найду его! Чтобы найти тенардия Мариус охотно пожертвовал бы рукою, а чтобы вырвать его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеть Тенардиа, оказать ему какую-нибудь услугу, сказать ему, «Вы меня не знаете, но я знаю вас! Я здесь! Располагайте мною!» Это была самая любимая, самая чудная мечта Мариуса. Глава третья. Мариус вырос. В это время Мариусу было двадцать лет. Прошло три года с тех пор, как он расстался с дедом. В их отношениях не произошло никакой перемены. Ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению. Ни тот, ни другой не искали встречи. Да и к чему видится, Чтобы снова начались столкновения? И кто из них уступил бы? Мариус был тверд, как железо, но и старик Жильнарман был не слабее его. Нужно заметить, что Мариус не понял сердца своего деда. Он был вполне уверен, что Жиль-Норман никогда не любил его, что этот веселый, резкий, суровый старик, который постоянно бронился, кричал, выходил из себя и замахивался тростью, чувствовал к нему в лучшем случае только самую незначительную привязанность, соединенную с очень значительной строгостью. Мариус ошибался. «Бывают отцы, не любящие своих детей» но не найдется деда, который не обожал бы своего внука. В глубине души мы уже упоминали об этом. Жильнарман боготворил Мариуса. Боготворил, конечно, по-своему, с добавкой брани и даже выволочек. И когда внук ушел, старик вдруг почувствовал в сердце полную пустоту. Он потребовал, чтобы о Мариусе не упоминали, а в душе жалел, что приказание его исполняется так строго первое время он надеялся, что этот бонопартист, якобинист-террорист, вернется. Но проходили недели, месяцы, годы, а кровопийца, к величайшему отчаянию жильнормана не возвращался. «Что же мог я сделать? Как не выгнать его?» – рассуждал сам с собой дед и спрашивал себя. «Поступил ли бы я по-прежнему, если бы то же самое произошло теперь?» Гордость его отвечала «да», но старая голова, которую он молча покачивал, грустно говорила «нет». Иногда он совсем падал духом, и ему недоставало Мариуса. Старикам нужна любовь, как солнце, она согревает их. Как не сильна была его натура, отсутствие Мариуса произвело в нем перемену. Ни за что в мире не сделал бы он шага к этому негодному мальчишке, но он страдал. Он никогда не спрашивал о нем, но зато думал всегда. Жизнь его в море становилась все уединеннее. Как и прежде, он был весел и вспыльчив, но в его веселости было что-то резкое и судорожное. В ней чувствовались страдания и гнев, а его припадки бешенства обыкновенно заканчивались теперь каким-то тихим и мрачным унынием. «Ах, если бы он вернулся, какую славную пощечину закатил бы я ему!» Иногда думал он. Что касается тетки, то она слишком мало думала, чтобы много любить. Мариус превратился для нее в какой-то темный неясный силуэт. И кончилось тем, что мысли о нем начали занимать ее гораздо меньше, чем о своей кошке или попугае. Тайные муки Нормана увеличивались еще от того, что он должен был хранить их в себе и скрывать от всех. Горе его походило на недавно изобретенные печи, сами поглощающие свой дым. Иногда случалось, что кто-нибудь, думая оказать ему любезность, спрашивал о Мариусе. «А что поделывает ваш внук?» И старый буржуа, вздыхая, если был грустен, или щелкая по манжету, если хотел казаться веселым, отвечал. «Господин барон Понмерси сутяжничает где-нибудь в захолустье?» В то время как старик горевал, Мариус радовался. Как всегда бывает с добрыми людьми, несчастье сделало его мягче. Он думал теперь о Жиль нормане без всякой горечи, но твердо решил ничего не брать от человека, так дурно относившегося к его отцу. Вот во что превратилось и насколько их смягчилось теперь его прежнее возмущение. Кроме того, он был счастлив тем, что страдал и еще продолжал страдать. Он страдал за отца. Полное лишение жизни, которое он вел, удовлетворяло его и нравилось ему. Он говорил себе с какой-то радостью, что этого еще мало, что это искупление, что-нибудь этого, он был бы наказан позднее и гораздо строже за свое нечестивое равнодушие к отцу, и к такому отцу, что было бы несправедливостью, если бы отец его взял на себя все страдание, а ему самому не осталось бы ничего. Да и что значит его труд и лишение сравнительно с полной героизма жизнью полковника? Единственная возможность приблизиться к отцу и быть на него похожим состоит для него в том, чтобы так же мужественно бороться с бедностью, как отец его бился с неприятелем. Вот что должно быть и хотел сказать полковник словами «Он будет достоин его», то есть баронского титула. Эти слова Мариус продолжал хранить не на груди, так как записка полковника пропала, а в сердце. В тот день, как дед выгнал его, Мариус был ребенком. Теперь он стал мужчиной, он чувствовал это. Нищета, повторяем это еще раз, принесла ему пользу. Бедность в юные годы хороша тем, что она обращает всю силу воли на труд, а душу – к высшим стремлениям. Бедность обнажает жизнь материальную и внушает к ней отвращение, а последствием этого являются страстные порывы к жизни идеальной. У богатого молодого человека сотни блестящих и грубых развлечений, скачки, охота, собаки, табак, игра, хороший стол и много другого. Все это удовлетворяет лишь низменные стороны человеческой природы в ущерб высшим духовным потребностям. Бедный юноша трудится, добывая свой хлеб, а когда он поест, ему остается только мечтать. Он наслаждается бесплатными зрелищами, которые дает ему Бог. Он смотрит на небо, на звезды, на цветы, на детей, на человечество, среди которого страдает, на творение, среди которого занимает первое место. Он так внимательно глядит на человечество, что видит душу, так внимательно глядит на творение, что видит Бога. Он мечтает и чувствует себя великим, продолжает мечтать и чувствует, что сердце его полно любви. От эгоизма страдающего человека он переходит к состраданию человека размышляющего. Чудные чувства охватывает его, забвение себя и жалость ко всем. Размышляя о бесчисленных радостях, которые природа предлагает, дает и расточает душам открытым и в которых отказывает душам замкнутым, он, наслаждающийся всем этим, начинает жалеть миллионеров и сердце его уходит вся ненависть по мере того, как просветляется его разум. Разве он несчастлив? Нет. Бедность в молодости не делает человека несчастным. Как бы беден ни был юноша, он со своим здоровьем, своей силой, быстрой походкой, горячей кровью, пульсирующей у него в жилах, со своими блестящими глазами, черными волосами – Свежим цветом лица, розовыми губами, белыми зубами Будет всегда предметом зависти для старика Будь то хоть сам король К тому же он каждое утро снова принимается зарабатывать свой хлеб И в то время, как руки его работают, спина гордо выпрямляется А ум обогащается новыми идеями Закончив работу, юноша возвращается к созерцанию и радостям Тело его испытывает лишения и борется с трудностями. Ноги опутаны терниями и иногда вязнут в грязи, но голова окружена светом. Он тверд, весел, кроток, спокоен, внимателен, серьезен, доволен малым, приветлив. И он благодарит Бога, давшего ему два сокровища, которых лишены многие богачи. Труд, делающий его свободным, и мысль, облагораживающую его. То же самое происходило и с Мариусом. Он, даже говоря правду, слишком предавался созерцанию. Добившись почти верного заработка, достаточного для жизни, он остановился на этом, находя, что «хорош быть бедным» и, отнимая время от работы, отдавал его мысли. Иногда он проводил целые дни в размышлениях, погруженные в немую негу экстаза и внутреннего просветления. А Вот как разрешил он проблему своей жизни как можно меньше труда физического и как можно больше труда умственного. То есть он решил отдавать несколько часов реальной жизни и бросать все остальное в бесконечность. Он не замечал, что понятые таким образом созерцание есть одна из форм лени, что он добился удовлетворения лишь самых насущных потребностей и слишком рано начал отдыхать. Для такой энергичной и великодушной натуры это состояние было, очевидно, лишь переходным. При первом же столкновении с неизбежными осложнениями жизни Мариус должен был пробудиться. А пока, несмотря на свое звание адвоката, он, вопреки ожиданиям Жельнормана, не только не сутяжничал, но и совсем не вел никаких дел. Мечты отклонили его от адвокатской деятельности. Посещать стряпчих, бегать в суд, разыскивать дела... Какая скука! И зачем? Он не видел никаких причин менять свое занятие на другое. Работа при книжной торговле давала ему теперь верный заработок, не требующий большого труда и, как мы уже говорили, вполне достаточный для него. Один из книготорговцев, у которых он работал, господин Мажемель, предложил ему хорошее помещение у себя в доме и обещал постоянную работу с жалованием в полторы тысячи франков в год. Хорошее помещение – полторы тысячи франков. Это, конечно, не дурно, но отказаться от свободы, быть наемником – чем-то вроде литератора-приказчика. По мнению Мариуса, положение его изменилось бы и к лучшему, и к худшему, если бы он принял это место. Средства его увеличивались, но достоинство утрачивалось. Бедность, бедность настоящая, благородная, превращалась в жалкое, смешное полудовольство, что-то вроде слепого ставшего кривым. И он отказался. Мариус жил уединенно. вследствие своей склонности удаляться от жизни и полученного слишком сильного потрясения, он не примкнул к кружку, во главе которого стоял Анжоль Рас. Они остались добрыми товарищами. Готовы были при случае помогать друг другу всем, чем можно, но и только. У Мариуса было два друга – молодой Курфирак и старый Мабев. Он отдавал предпочтение старику. Во-первых, он был обязан ему переворотом, который произошел в нем. Во-вторых, благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял у меня пелену с глаз», – говорил он. Этот церковный староста оказал решающее влияние на судьбу Мариуса. Но в сущности господин Мабеф был в этом случае лишь бессознательным и бесстрастным орудием проведения. Он просветил Мариуса случайно, сам не сознавая этого, подобно свече, которую вносит кто-нибудь. Он был именно свечой, а не кем-нибудь. Что же касается переворотов в политических взглядах Мариуса, то Мабев был не способен ни понять, ни жалеть его, ни играть при этом руководящую роль. Так как мы еще встретимся с господином Мабефом, то не мешает сказать о нем несколько слов. Глава четвертая. Мабев. Когда господин Мабев говорил Мариусу «я, конечно, одобряю политические взгляды», то он выражал как раз свое настоящее мнение. Все политические взгляды были для него безразличны, и он одобрял их все без исключения, лишь бы его оставили в покое. Так греки говорили про Фурии. «Прекрасные, добрые, прелестные эвмениды». Политические убеждения Мабефа состояли в том, что он страстно любил растения, а еще больше книги. Он, как и все, обладал своим окончанием наист, без которого нельзя было существовать в то время, но не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни арманистом, ни анархистом. Он был букинистом». Мабеф не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такого вздора, как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и так далее, когда в мире столько различных трав, мхов, кустарников, которыми можно любоваться, столько фолиантов и даже книг в 32-ю долю листа, которые можно просматривать. Он остерегался быть бесполезным, его страсть к старым книгам не мешала ему читать. Будучи ботаником, он вместе с тем был и садовником. Когда между ним и полковником Пон-Мерси завязалось знакомство, у них нашлась общая симпатия. Полковник выращивал цветы, мабев плоды. Ему удалось вывести сорт груш, таких же сочных, как Сен-Жерменские. Благодаря одной из его комбинаций у нас появилась знаменитая теперь осенняя Мирабелла, не уступающая ароматом летней. Он ходил в церковь скорее по привычке, чем по набожности. К тому же, любя смотреть на человеческие лица и ненавидя шум, он только в церкви находил тихую, безмолвную толпу людей. Чувствуя, что нужно приносить хоть какую-нибудь пользу государству, он занял должность церковного старосты. Ему никогда не удавалось полюбить ни одну женщину больше луковицы тюльпана и ни одного мужчину больше Эльзивира. Ему уже давно перевалилось за шестьдесят лет, когда кто-то спросил его, «Разве вы не были никогда женаты?» «Я позабыл», — отвечал он. «Если ему случалось иногда говорить, с кем не случается этого?» «Ах, если бы я был богат!» То он говорил это не любуясь хорошенькой девушкой, как Жиль Норман, а заглядываясь на какую-нибудь старинную книгу. Он жил один со старухой-экономкой — У него была легкая хирагра, и когда он спал, одеяло приподнималось на его старых, скорченных от ревматизма пальцах. Он написал и издал книгу «Флора окрестностей катереца с раскрашенными таблицами. Она пользовалась довольно большой известностью. Он хранил у себя клише и продавал книгу сам. Два или три раза в день к нему на улицу Мезьер приходили покупатели. Он выручал на книге тысячи две франков в год. В этом заключался почти весь его доход. Несмотря на скудные средства, ему удалось с помощью терпения, лишений и времени собрать драгоценную коллекцию редких образцов разного рода. Он выходил не иначе, как с книгой под мышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственное украшение его квартиры в нижнем этаже, состоявшие из четырех комнат с садиком, составляли гербари, оправленные в рамки и картины старинных мастеров. Один вид шпаги или ружья приводил его в ужас. Во всю свою жизнь он ни разу не подходил к пушке, даже у дома инвалидов. У него был сносный желудок, у него был брат Кюре, совсем белые волосы, рот без зубов и такого же сорта ум. Дрожание во всем теле, пикардийский акцент, детский смех, необыкновенная боязливость и вид старого барана. К этому нужно добавить, что он не чувствовал ни дружбы, ни привычки ни к одному живому существу, кроме старика-книготорговца у ворот Сен-Жак, которого звали Руаюль. Мечтой Мабефа было акклиматизировать во Франции Индиго. Служанка его была тоже в своем роде разновидностью простодушия. Добрая старушка осталась девственницей. Ее старый кот, Султан, царил в ее сердце и поглощал весь запас заключавшийся в ней любви. Она никогда не мечтала о мужчине. Она не могла бы изменить своему коту. У нее так же, как у него, росли усы. Белые чепцы, которые она постоянно носила, составляли ее единственную гордость. В воскресенье после обедни она обыкновенно считала свое белье в чемодане и раскладывала на кровати куски материи на платье, которые она покупала, но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Мабев прозвал ее «тетушкой Плутархом». Мабев относился к Мариусу благосклонно, потому что тот со своей молодостью и мягким характером согревал его старость, не запугивая его робости. Молодость, соединенная с кротостью, действует на стариков, как солнце без ветра. Когда Мариус пресыщался военной славой, пулями, походами, контрмаршами и всеми знаменитыми битвами, в которых его отец раздавал и получал страшные сабельные удары, он шел к Мабефу, и старик рассказывал ему о герое как о любителе цветов. Около 1830 года брат Мабефа Кюре умер, и почти тотчас же вслед за этим весь горизонт, как при наступлении ночи, омрачился для Мабефа. Банкротство нотариуса лишило его десяти тысяч франков. В этом заключалось все его имущество, как лично ему принадлежавшее, так и доставшееся по наследству от брата. Июльская революция произвела кризис в книжной торговле, а когда денежные дела плохи, то прежде всего перестают покупать разные флоры. И продажа книги флор окрестностей Катереца сразу остановилась. Неделя проходила за неделей, а покупателей не было. Иногда Мабев вздрагивал, услышав звонок. — Это водовоз, сударь, — грустно говорила ему тетушка Плутарх. Кончилось тем, что в один прекрасный день Мабев покинул улицу Мезьер, сложил себе обязанности церковного старосты, распростился с церковью святого Сюльпицы, продал часть не книг, а гравюр, которыми дорожил меньше, и поселился в маленьком домике на бульваре Монпарнас. Однако он прожил там только четверть года по двум причинам. Во-первых, нижний этаж садом стоил 300 франков в год, а он не мог тратить на квартиру больше 200 франков. Во-вторых, рядом с домом помещался тирфату, и оттуда постоянно раздавались пистолетные выстрелы, чего не в силах был выносить Мабев, забрав с собой свою флору, свои клише, гербарии, папки и книги, он поселился около больницы Сальпетриер в селении Аустерлиц. За 50-й кью в год он нанял домик, или вернее хижину, в три комнаты с огороженным садом и колодцем. Он воспользовался этим переселением, чтобы продать почти всю свою мебель. В день переезда на новую квартиру он был очень весел. Собственноручно вбил гвозди для своих гербариев и гравюр, а потом рылся целый день в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх приуныла и раздумывает о чем-то, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал «Ба, у нас еще остается Индиго!» Только два посетителя, книготорговец ворот Сенджак и Мариус, допускались в эту хижину в Аустерлице. Название слишком громкое и, сказать по правде, довольно неприятное для Мабефа. Впрочем, как мы уже говорили раньше, умы, погруженные в мудрость или безумие, или же что случается довольно часто, в то и другое сразу, обращают мало внимания на материальную сторону жизни. Их собственная судьба не интересует их. Следствием этого является пассивность, которая могла бы назваться философией, будь она осмыслена. Люди отклоняются в сторону, спускаются вниз, даже падают, не замечая этого. Правда, в конце концов, все-таки наступает пробуждение, но уже слишком поздно. А до тех пор такие люди занимают как бы нейтральное положение в игре, которое ведется между их счастьем и несчастьем. Они служат ставкой и равнодушно следят за партией. Точно так же и Мабев, несмотря на то, что надежды его угасали, одна за другой, среди окружающего его мрака, оставался по-прежнему невозмутимо спокойным. Его умственные привычки походили на движение маятника. Заведенный какой-нибудь иллюзией, он качался очень долго, даже после того, как иллюзия проходила. Часы не останавливаются сразу в ту самую минуту, как от них потерян ключ. У Мабефа были и свои развлечения – невинные, ничего не стоящие и неожиданные. Малейшая случайность могла доставить их. Раз тетушка Плутарх читала роман, сидя в уголке. Она читала вслух, так как полагала, что так легче понять. При таком чтении мы как бы подтверждаем себе то, что читаем. Иные читают очень громко и имеют при этом такой вид, как будто ручаются своим честным словом за все прочитанное. Так же выразительно читала свой роман и тетушка Плутарх, держа его в руке. Мабев слышал, хоть и не прислушивался. Речь шла о красавице и драгунском офицере. Тетушка Плутарх прочитала. «Красавица рассердилась, а драгун...» Тут она остановилась и начала вытирать очки. «Будда и дракон», — в полголоса проговорил Мабев. «Да, это так. Был дракон, который из глубины своей пещеры выбрасывал из пасти пламя и сжигал небо». Уже много звезд сожгло это чудовище, у которого к тому же были когти тигра. Будда пришел к нему в пещеру и усмирил его. Вы читаете хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это одна из самых прекрасных легенд. И Мобев задумался, погрузившись в сладостные мечты. Глава пятая. Бедность — добрая соседка для нищеты.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 У Мариуса лежали в ящике стола запасные тридцать франков. Вот вам двадцать пять франков, сказал он старухе. Заплатите за этих бедных людей и отдайте им пять франков. Только не говорите, что деньги дал я. Глава шестая. Заместитель. Полк, в котором служил лейтенант Теодюль, был неожиданно переведен в Париж. Это послужило причиной того, что вторая идея пришла в голову тетушки Жиль Норман. Первый раз ей вздумалось поручить Теодюлю надзор за Мариусом. Теперь она задумала заместить Мариуса Теодюлем. На всякий случай, и ввиду того, что у деда могло явиться смутное желание видеть в доме молодое лицо, лучи зари иногда приятно разваленным, не мешало найти другого Мариуса. «Это то же, что опечатка в книге», — думала тетушка. «Мариус, читай Теодюль». Внучатый племянник почти то же, что внук. За неимением адвоката можно взять у Лана. Раз утром, в то время как Норман, читал ежедневную газету, вошла его дочь и сказала самым сладким голосом, так как дело шло об ее любимце. «Сегодня утром Теодюль явится засвидетельствовать вам свое почтение, батюшка». «Что это за Теодюль?» «Ваш внучатый племянник» а сказал старик. И он снова принялся читать, не думая больше о своем внучатом-племяннике, каком-то теодюле, и начиная мало-помалу раздражаться, что всегда бывало с ним, когда он читал. Его газета, конечно, реалистская, извещала об одном незначительном событии, весьма обыденном для тогдашнего Парижа. Завтра в полдень на площади Пантеона соберутся для совещания студенты школы правоведения и медицины. Дело шло о возникшем в то время вопросе об артиллерии Национальной гвардии и столкновении между военным министром и городской милицией по поводу пушек, стоящих во дворе Лувра. Этот вопрос и должен был служить предметом совещания студентов. Этого было вполне достаточно, чтобы взбесить Нормана. Он подумал о Мариусе, который тоже был студентом и который тоже, наверное, пойдет вместе с другими совещаться в полдень на площадь Пантеона. В то время как им владели эти тяжелые думы, вошел поручик Теодюль в штатском платье, что было умно с его стороны. Его осторожно ввела в комнату тетушка Жильнарман. «Старый хрич ухлопал, не весь свой капитал в пожизненную ренту», рассудил Теодюль. «Из-за того, что у него осталось, стоит изредка наряжаться штафиркою». «Тядюль, ваш внучатый племянник», — громко сказала отцу, мадемуазель Нормана потом шепнула Улану. «Соглашайся со всем». И ушла. Поручик, не привыкший делать визиты людям такого почтенного возраста, довольно робко пробормотал. «Здравствуйте, дядя» и ответил какой-то странный поклон, который машинально начал по-военному и поспешил закончить на манер штатского. «А, это вы?» — сказал дед. «Садитесь!» И, проговорив это, он тотчас забыл об Улане. Теодюль сел, а Жиль Норман встал. Он начал ходить взад и вперед по комнате, засунув руки в жилетные карманы, злобно теребя своими старыми пальцами двое часов, лежавших в обоих карманах, и рассуждая вслух. Это шайка молокососов. Вот и все. Они собираются на площади Пантеона. Скажите, пожалуйста, мальчишки, вчера только сидевшие на руках у кормилец, у них еще молоко на губах не обсохло. И они будут совещаться завтра в полдень. Куда мы идем? Куда мы идем? Очевидно, к погибели. Вот куда ведут нас эти разбойники. Городская артиллерия. Они будут толковать о городской артиллерии. Будут под открытым небом тараторить те национальной гвардии. Не угодно ли полюбоваться, куда ведет якобинство? Держу пари на миллион против сантима, что туда соберутся только беглые преступники, да отбывший срок каторжники, республиканцы и галерники одного поля ягода». Карно спрашивал «Куда мне идти, изменник?» «Иди куда хочешь, болван!» — отвечал Фуше. А «Вот каковы республиканцы!» «Совершенно верно!» — сказал Теодюль. Жиль Норман чуть-чуть повернул голову и, увидев Теодюлю, продолжал. «И подумать только, что у этого негодяя хватило наглости сделаться карбонарием! Зачем ушел ты из дома, чтобы сделаться республиканцем?» «Псссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Прежде всего, знай, что народ не хочет твоей республики. Да, не хочет, потому что у него есть здравый смысл. Он знает, что короли были всегда и будут всегда. Знает, что народ, в конце концов, только народ. И поднимает насмех твою республику. Слышишь, дуралей, что может быть ужаснее такой прихоти?» Влюбиться в отца Дюшена, Делать глазки и гильотини, Распевать романсы и бренчать на гитаре Под балконом 1793 года. Да за это стоит только плюнуть на этих молокососов. До такой степени они тупо умны. И все они там. Ни один не увернулся. Достаточно вдохнуть в себя воздух улиц, Чтобы сойти с ума. Девятнадцатый век — яд. Всякие мальчишка Всякие отпускает себе козлиную бородку, считает себя необыкновенно умным и бросает своих старых родителей. Это по-республикански, это романтично. А что такое романтизм? Потрудитесь, пожалуйста, объяснить мне, что это такое? Да великие глупости и больше ничего. Год тому назад все бегали на Эрнани. Как вам это нравится? «Эрнани», «Антитезы», «Мерзости», написанные даже не по-французски, а теперь уже принялись за пушки во дворе Лувра. Вот до чего дошел разбой в наше время». «Вы правы, дядя», — сказал Теодюль. «Пушки во дворе музея», — продолжал Жиль-Норман. «С какой стати?» Или вы хотите стрелять картечью в Аполлона Бельведарского, что общего между пушками и Венерой Медицейской? О, все нынешние молодые люди негодяи, и их Бенджамин Констан ничего не стоит. А кто из них не разбойник, тот болван. Они делают все возможное, чтобы быть как можно безобразнее». Они отвратительно одеваются, боятся женщин, вертятся около юбок с таким видом, как будто просят милостыни, и добиваются только того, что девчонки покатываются со смеха, глядя на них. Честное слово, эти бедняги как будто боятся любви. Они безобразны и подбавляют к этому еще глупость». Они повторяют каламбуры, тьерселена и потье, ходят в сюртуках, которые сидят на них мешком, носят жилеты из грубого сукна, сапоги из грубой кожи, а разговор их вполне подходит к одежде. И у всех этих глупых юнцов есть политические убеждения. Следовало бы строго запретить иметь политические убеждения. Они фабрикуют системы, переделывают общество, уничтожают монархию, втапывают в грязь все законы, делают чердак подвалом и моего партия королем. Они потрясают до основания всю Европу, перестраивают мир, а весь успех их у женщин ограничивается тем, что они любуются украдкой на икры прачек, когда те влезают на свои тележки». «Ах, Мариус, ах, бездельник!» Кричать на площади, спорить, обсуждать, принимать меры. Они называют это мерами. «О, великий Боже!» Беспорядок мельчает и становится ничтожным. «Я видел хаос, я вижу кучерьму!» «Школьники будут толковать о национальной гвардии!» «Да это не видно и у краснокожих!» Даже дикари, которые ходят голыми, утыкают себе голову перьями, устраивая на ней что-то вроде валана, и держат в лапе дубину. Даже они не такие скоты, как эти бакалавры. Такие молокососы и корчат умников, высказывают свое мнение, исследуют, обсуждают. Это конец света. Да, очевидно, приходит конец этому жалкому шару из земли и воды. Франция умирает и спускает последний вздох. Рассуждайте, болваны! Это будет продолжаться до тех пор, пока они будут читать газеты подарками Адеона. Они платят только один су, но теряют при этом здравый смысл. Понимание, сердце, душу, ум окончается тем, что бросают свои семьи. Все газеты — настоящая чума. Все, даже белое знамя. «Ведь Мартенвиль был, в сущности, якобинцем». «О, праведное небо! Ты можешь похвалиться тем, что довел до отчаяния своего деда?» «Это очевидно», — сказал Теодюль. И, пользуясь тем, что Жиль-Норман на минуту остановился, чтобы перевести дыхание, Улан прибавил поучительным тоном. «Следовало бы допустить только одну газету, монитор, и одну книгу, военный ежегодник». «Все они такие же, как их сиас. Снова начал Жюль Норман. убийца, а потом сенатор. Этим кончают они все. Говорят друг другу, ты и гражданин. А зачем? Чтобы их потом называли господин граф? Господин граф толщиной в руку. Господа сентябрьские убийцы. Философ Сиес. Могу похвалиться, что никогда не придавал никакого значения философии этих философов». Я видел раз, как по набережной Малаке проходили сенаторы в мантиях из фиолетового бархата, усеянного пчелами, и в шляпах в стиле Генриха IV. Они были отвратительны. Настоящие обезьяны при дворе тигра. Граждане, объявляю вам, что ваш прогресс — безумие, ваша гуманность — мечта, ваша революция — преступление, ваша республика — чудовище что ваша юная девственная Франция выходит из публичного дома. Я говорю это всем вам, кто бы вы ни были — публицисты, экономисты, законоведы, сторонники свободы, равенства и братства, даже более рьяные, чем нож гильотины. Вот мое мнение, друзья любезные». «Черт возьми!» — воскликнул поручик. «Как это глубоко и верно!» Жильнарман не закончил жест, который было начал, обернулся, пристально взглянул на теодюли и сказал «Вы дурак!»